Потрясение было таким сильным, что память вернулась ко мне не сразу. Сначала я вспомнил имя Бога, которому служил, а потом свое имя. Меня звали Вари Авид. Моего Бога звали Элла Под этим именем в Амисе поклонялись солнцу. И храм солнца был главной достопримечательностью города. Наша семья служила Элла много веков. Мой прадед Юлий Бусян Был жрецом солнца и отцом Юлии Домны, а та была вдовой Септимия Севера и матерью императора, прозванного в народе Каракалой. После смерти мужа именно моя бабка Домна управляла огромной империей, пока Каракал носился со своими легионами по ее границам. Своего официального отца, мелкого чиновника, я видел в Эмисе редко. Он избегал этого города, и моим воспитанием заведовали в основном женщины. Малышом я много раз ездил со старшими. Я был несколько раз в Риме. Британию я помнил смутно, потом снова Рим, некомедия и, наконец, Эмиссо. Хоть я и провел большую часть жизни в Сирии, из-за своих путешествий я считал себя жителем мира. От Рима моей памяти остался только городской шум, особый, ни на что не похожий римский запах, и смеющееся солнце с трех этажей статуи Септикодиума, храма семи планет, построенного моим дедом Севером. Впрочем, слово «храм» подходило не слишком. Здание было скорее узкой декорацией, закрывающей уродливые углы близлежащих домов. Фальшивый фасад империи. Любил повторять отец, сводивший меня гулять среди деревьев и фонтанов. Он был прав. Септикодиум состоял из одного фасада. Но в чем заключалась фальшь, я не понимал. Фонтаны давали прохладу, деревья — тень. Септикодиум сверкал. Он был прекрасен. А что такое правда, если не красота? Если правда — это что-то другое, зачем и кому она тогда нужна? Впрочем, причины не любить правду у моего фальшивого папы имелись. Я был правнуком Юлия Абасиана целых два раза, с разных, так сказать, направлений. Через бабку Юлию Месу по линии матери, и через бабку Юлию Домну по линии своего настоящего отца. Каракал и предавался любовным играм с замужней кузиной, как принято среди богов и цезарей. И от этой божественной связи я и появился на свет. У нас дома все знали, что моим родителям был император. Мать, не стесняясь, похвалялась этим подвигом распутства и кровосмешения каждый раз, когда ей случалось выпить за ужином слишком много. Император, между тем, был предан своей семье по-настоящему. Другая дочь Мясы тоже имела сына от Каракалы. Он был младше меня на два года и звался Александром. Мать и тетка так ревновали друг друга к императору, словно речь шла не о грехе, а о встрече с Зевсом, принявшим облик орла. Впрочем... Шутить на тему высочайшего кровосмешения не стоило даже его участникам. Еще одно детское воспоминание, врезавшееся в мою память. Меня с матерью принимают в своем будуаре императрица Юлия Домна, мать Каракалы, та самая женщина за оскорбление которой покарали Александрию. Я был слишком мал, чтобы ощутить всю гигантскую дистанцию между нами, поэтому я не испытывал трепет, глядя на толстую голую старуху с орленым носом, сидевшую на возвышении в центре круглой раззолоченной комнаты. Ее тело по плечи скрывал золотой обруч с занавеской из пёстрого шелка, так что мы видели только голову и чуть дряблые плечи. Но я смотрел даже не на ее лицо, а на удивительный танец, который совершали служительницы, убиравшие ее волосы в прическу. Сначала... Кудрявые черные локоны, их перед этим покрасили, разделили на три части, потом подкололи боковые пряди толстыми костяными иглами и заплели заднюю прядь в подобие широкой и свободной косы. А затем уже стали сплетать эту заднюю косу с боковыми пучками, собирая все вместе в большой шуньон у нее на затылке. При этом по бокам ее лица оставалось достаточно волос, чтобы они обрамляли его как бы волнистым шлемом. Особенно мне нравилось, как высокая темнокожая служанка, видимо, откуда-то из наших мест, орудовала костяной иглой, пришивая букли друг к другу. Я не знал до этого, что прически знатных дам сшивают иголкой, как одежду. Сама императрица, беседуя с матерью, не обращала внимания на эту процедуру и жестикулировала так, словно сидела с ней рядом на футоне. Служанки же искусно уклонялись от ее взлетающих ладоней. «Последователи распятого Бога», — говорила дома по-гречески, перекраивают под него историю Аполлония и Стианы. Сперва маленькими кусочками, а потом все большими и большими. Я приказала Флавию собрать известное об Аполлонии и записать красивым слогом, чтобы христианам труднее было дурить народ. Мой сын, кстати, достраивает сейчас посвященный Аполлонию храм, и я так рада, что он хоть на время забыл о своих солдатиках. Впрочем, даже возвеличивая Аполлония, я не буду говорить о христианах дурно. В их учении тоже есть определенная глубина. Ведь Бог родная один, а мы просто подглядываем за Ним через разные щели и видим то Афродиту, то Аполлона. Речь дома лилась плавно и гладко и походила своим кудрявым лоском на черные завитки ее крашеных волос. Я не знал тогда ни про Аполлония Тианского, ни про Христа из Иудеи, и понимал только одно. Слово «родная», то и дело слетающее с уст императрицы, поднимает нас с матерью в заоблачную высь. Я успел возгордиться. Потом домно повернулась ко мне и задала вопрос на латыни, чтобы проверить, как я знаю язык, я ответил правильно, чисто, но не слишком почтительно. Речь шла о форме ее личных претарианцев, стоявших на страже. Я ее не одобрил. Императрица очень развеселилась. С ней так давно никто не говорил. Подозвав меня, она погладила мою голову. У нее были теплые, подрагивающие руки, и сказала: Похож на отца. Тот в его возрасте был таким же волчонком и таким же красавцем. Порода дает себя знать. Этот мальчик далеко пойдет. запомни мои слова. — Как далеко, госпожа! — улыбнулась мать. — Так далеко, как сможет танцевать. Императрица очертила рукой круг, как бы показывая движение солнца по небу. У нас в семье все понимали этот жест. Домна, как и мы, с матерью принадлежала к культу солнца и, возвышая других богов, просто стравливала их друг с другом. Когда Септими Север узнал о пророчестве, что муж Домны станет царем, он приложил самые серьезные усилия, чтобы добиться ее руки. Это оказалось непросто. Север был, в общем, мужеланом и солдафоном, а Юлия — образованная и утончённой восточной красавицей. Но брак состоялся, и Север стал императором. То ли и правда из-за пророчества, то ли из-за своего честолюбия, заставившего его сперва жениться на домне, а потом поднять легионы. С пророчествами говорят мудрые всегда так. Никто в детстве не называл меня сыном императора, но даже официально я был его родственником, поэтому я вырос как на горе. И не на простой горе, а на Олимпе хотя бы в том смысле, что вокруг говорили в основном по-гречески. Это вообще язык императоров. Не зря божественный Марк вел на нем свои философские записки. Не то чтобы я их читал или собирался. марка Аврелия боготворили в нашей семье. Септимиси Вер мечтал походить на него так же сильно, как каракала на македонского царя Александра. Но даже Каракалле пришлось уподобиться Марку. Став принципом он взял его имя. Через полвека после смерти Марка его имена стали подобием регалий, наследуемых властью. Тоже, кстати, касалось и его бытовых привычек. Каждый второй восточный прокуратор, говорили мне, начинает теперь день со стакана размешанного в вине опиума, словно философ стоик. Но Марк после этого садился писать свою книгу, а прокураторы блаженно размышляют, чтобы еще украсть. С раннего детства меня готовили к наследственному жречеству и обучали танцу. Бог жил в треугольном черном камне, стоявшем во дворе храма. Танцевать следовало перед ним. Считалось, что этот камень и солнце на небе — суть одно, и многие риторы и софисты Вемися кормились тем, что с безупречной логикой объясняли, как такое возможно. Богам нравится, когда для них танцуют красивые мальчики и девочки. Глядя на это, они становятся добрее к людям. Это знали все. Но танец, которому я обучался, был весьма особенным. Меня с младенчества учил египтянин по имени Ганис Худой и очень сильный человек, без возраста и пола. Хотя по его бритой наголо голове можно было предположить, что это скорее мужчина. Впрочем, на людях он носил длинный женский парик. Он был учеником александрийских мистов и беглым преступником, хотя никто толком не знал, в чем состоит его преступление. За его голову была назначена серьезная награда, и даже высокое положение нашей семьи не могло ему помочь. Так что в дни моего детства он выдавал себя за евнуха и усердно красил лицо. Должен признать, что именно у него я перенял эту привычку. У Ганиса был повод пользоваться косметикой. Он не хотел, чтобы его случайно узнали. У меня единственной причиной было восхищение наставником, которому я стремился подражать во всем. ганис был мудр и добр. Он догадывался, что меня не только вдохновляет, но и смущает мое двойное родство с дедом, чтимым в эмесе, жрецом Лагабала. Поэтому он показывал мне древние египетские фигурки и статуэтки, великое множество которых хранил в своих покоях, высеченные из дивным искусством, они изображали веселых мужчин и женщин с вытянутыми назад черепами. Женщины были очень красивы. На их черепах-грушах сохранилась еще розово-коричневая краска. Это, говорил Ганис, была семья египетского царя, служившего солнцу много веков назад. Их головы имели такую форму из-за, как он деликатно выразился, внутрисемейных браков — Хоть Ганес не говорил прямо, что кровосмешение и служение солнцу как-то связаны, это как бы подразумевалось. Я понимал его желание утешить меня в том, что многие полагали позором, и был благодарен. «Этот царь», — сказал Ганис, — «жил очень давно. В то время не было еще ни Рима, ни даже Афин. Он прославил солнце а оно научило его род небесному языку. Это не язык слов варей, а язык танца. Язык сердца, выражающего себя через движение тела. Ты понимаешь, что это такое? — Не очень учитель, — ответил я, косясь в окно. Мне хотелось, конечно, на волю. Человек умеет говорить с другими людьми, но с Богом так разговаривать нельзя. Бог не поймет наших слов. Вернее, он не станет их слушать, потому что они отражают скудное и ошибочное человеческое разумение. Однако движение сердца, возникающие до слов, богам понятны. Бог не слышит тебя, когда ты говоришь слова «гнев», «любовь». «Радость. Но он видит тебя, если ты охвачен гневом или радостью. А лучше всего он видит тебя, когда ты чувствуешь любовь». «А что такое любовь, учитель?» — спросил я. «Ты знаешь, от чего родятся дети?» «Да», — сказал я, — «знаю. Я даже знаю, от чего они не родятся». «Я полагаю», — улыбнулся Ганис. Трудно вырасти в вашем доме и не узнать этого во всех мельчайших деталях. — И что Бог подсматривает? Ему интересно? — Я говорю не об этом, — сказал Ганис. Есть внешнее выражение любви, о котором ты подумал. Оно на деле даже не нуждается в любви и может прекрасно существовать без нее. Знаю, и это тоже, — подтвердил я. Но есть любовь настоящая, чувство, зарождающееся в сердце и подчиняющее себе разум. Из-за него люди делают и то, о чем мы говорили, и многое-многое другое. Мало того, даже боги терпят наш мир из-за любви, но это несчастная любовь. Почему? Потому что мир несчастен, ответил Ганис. Если мир несчастен, как может быть счастлива, любящая его сила? Мне в то время казалось запросто. Я же мог, например, лить воду на муравейник, чтобы поглядеть, как разбегаются крохотные коричневые солдаты, и при этом был вполне счастлив. Я воображал, будто я муравьиный бог, и уничтожаю потопом их главный город. Но я ни разу не задумывался, что воображали при этом муравьи. Выходит, быть богом означало не получать удовольствия от игр, а наоборот печалиться? Но зачем тогда вообще лить воду на муравейник? А боги ведь постоянно ее льют. Или одни боги льют, а печалятся другие? — То есть боги несчастны? — спросил я. — Я не был богом ответил Ганис, но слышал от мудрых, что для богов счастье и несчастье, подобно игре. Они опьяняются ими, как люди опьяняются, вином и маком. Как можно опьяняться несчастьем? Нам сложно понять, как такое может быть. Ганис встал и поправил фитиль лампы, горевшей на стене. В этом не было особой нужды, но он часто так делал, когда хотел отделить одну часть беседы от другой. «Позволь мне вернуться к танцу», — сказал он. «Ты можешь говорить с богами на их языке лишь тогда, когда твой танец будет порождать ясные им чувства». «В кум, в богах?» «Сначала в тебя самом», — ответил Ганис. «Потом в других людях» и через это в богах. Каким образом? И ты и другие просто щели сквозь которые боги смотрят в наш мир. Ты должен научиться вести себя так, чтобы боги тебя заметили. А я смогу. Надеюсь на это. Чувство твои новые слова. Но как можно говорить чувствами? Сказать можно что угодно, правду и неправду, а чувства. Какие они есть, такие уж есть. Разве можно менять их по своему выбору? Твое имя Варий, — ответил Ганюс. То есть различный. Это знак, которым тебя отметили боги. Меняться твоя судьба. Ты учился танцу тела. И владеешь им неплохо. Но теперь пора подняться на ступень выше. Он подошел к двери и позвал кого-то из коридора. Вошел флейтист из Вифинии. Он часто играл матери перед сном, оставаясь с ней наедине. Но она не боялась кривотолков, потому что он был стар, хромоног и на редкость безобразен. Однако играл он превосходно и знал много варварских мелодий. «Сыграй, Вария, сказал Ганис. Прозвучало это странно, но я догадался, что он просит флейтиста сыграть мелодию, похожую на меня. Тот заиграл что-то весёлое, легкое и довольно незамысловатое. «Я не прошу тебя станцевать себя самого», — сказал Ганнис. «Ты и так это делаешь каждый раз, когда пускаешься в пляс. Но вот задача сложнее». Он повернулся к флейтисту. «Сыграй себя!» Фретист улыбнулся, подумал немного и заиграл что-то тихое и заунывное. Такую тоскливую мелодию, что она напоминала скрип таёжного колеса. Действительно, это было похоже на него самого. Я прямо почувствовал, как болят сырым утром его старые кости. «Ты можешь станцевать этого старика аварий!» Мне показалось сперва, что задача проста. Я прошёлся по комнате, подволакивая ногу и вообще двигаясь так, словно мне больно ходить. Флетист перемещался именно таким образом. Моя пантомима была очень точной, но Ганис недовольно покачал головой. «Ты танцуешь себя, изображающего старика, а тебе надо станцевать старика». Я попробовал еще раз, хромая сильнее» и морщись, как это делал старый раб. Нет, сказал Ганис. Совсем не то. Твой танец полон силы и радости. И показывает ли, что как молодость презирает старость, ты изображаешь его снаружи. Попробуй увидеть его изнутри. Убери себя из танца. Позволь танцевать музыке. Я понял его. Каково быть старым человеком, который настолько безобразен, что женщины высокого рода не боятся дурных слухов, всю ночь оставаясь с ним наедине. Я не мог этого представить, но я слышал звук флейты. И я неуверенно двинулся вперед. Не думай ни о чем, сказал Ганис. Танцуй. Вот, вот. Уже похоже. Хорошо. Просто отлично. Я ни о чем не думал, действительно. Я вдруг сделался так же старый несчастен, как мелодия, царапавшая мой слух. Мне не нужно было ничего изображать. Всё совершала музыка, проходя через мои уши и двигая руками и ногами. Даже мое лицо искривилось таким образом, словно я зажал в морщинках вокруг глаз несколько мух и теперь боялся их выпустить. Фрейтист перестал играть. Мне показалось, что в его глазах мелькнула ненависть. Ганис засмеялся и похлопал музыканту по спине. Довольно удались. Когда старик вышел, Ганис сказал У тебя получилось. Но танцевать другого человека не так уж сложно. Гораздо сложнее станцевать реку или гору или облако. «Надо, чтобы кто-нибудь их сыграл», — ответил я. «Вот в этом и проблема. Музыканты в своем большинстве не способны на подобное». Тебе придется самому находить требуемые повороты и трещины в обычной музыке для танца. И это, наверное, сложнее всего. Он так сказал, повороты и трещины. Слово повороты я еще мог понять, это, допустим, были меняющиеся направления мелодии. Музыка ведь всегда куда-то идет или даже скачет. Но какие в ней трещины? Я спросил Ганиса. Это мог бы объяснить Юлей Басян, ответил он. Так выражался он. А мне, если повезет, расскажешь ты. Научусь видеть в музыке трещины, сказал я, а потом туда попадет нога, сломается и буду всю жизнь хромать. Говорят, мой прадед хромал. Он знал древнее искусство, идущее от царей Египта. Танец. Солнечного Бога. Я с детства слышал, как в волшебном танце Юлия спорили взрослые. И хоть я понимал почти все слова и даже узнавал некоторые софистические приемы, меня ведь учили лучшие риторы и философы. Суть этих споров была мне не слишком ясна. Про моего деда-жреца говорили, что именно он стоял за возвышением нашей семьи, поскольку и был провидцем, предсказавшим дочери Юлии брак с будущим царем. Смысл предсказания заключался в том, что царем жениха сделает именно женитьба. Вслед за прадедом пророчества повторили еще несколько известных прорицателей. Прорицатели не лгали и не участвовали в сговоре. Они и правда стали видеть в будущем то же, что Юлий Бассиан, после того, как это увидел он. Но была одна деталь, полностью менявшая всю историю. Посвящение в культ солнца в Эмисе говорили по секрету, что Юлий не просто предсказал это событие, а танцевал его. Хотя каким образом можно было облечь столь сложную идею в движение тела, я не понимал даже после упражнений с ганисом Мне представлялось, что танец должен изобразить царя, затем замужество. Подобное поддавалось мимическому искусству — но ещё ведь следовало показать, что царская доля жениха свалилась на него не просто так, а стало следствием мудро заключённого брачного союза. И вот это, на мой взгляд, было совершенно невыразимо без слов. Впрочем, еще живы были два старых раба, мальчишками видевшие этот танец Юлия Бассиана. Я расспрашивал их несколько раз. Они говорили, что танец длился недолго и был не слишком-то выразителен, Юлий ходил пластической походкой перед камнем солнца и простирал руки вверх, то хохоча, то плача. Я попросил показать, как именно он простирал руки. Тогда один из рабов изобразил странное движение, словно бы снял со своих плеч голову и протянул ее небу, как сделанную из черепа чашу. «Вот так много раз», — сказал он. Мне, я помню, подумалось, что он хочет себе другую голову и просит об этом бога горы. Раб говорил по-гречески очень плохо, но все равно пытался перевести имя Лагабала на чужой язык. Я не стал его наказывать. Если Богу обидно, пусть заступится за себя сам. Была еще одна история, которую этот раб рассказывал по секрету, если его угощали вином или давали пару монет. Юлий Бассиан танцевал смерть комода, бывшего в его дни императором в время. Этот танец был другим. Юлей что-то пел и приплясывал на месте, иногда переходя на высокие прыжки вверх. Раб показывал как. Одновременно он делал мелкие и не слишком красивые движения руками возле груди, словно поправляя шейный платок. А вскоре после этого танца с запада пришли вести, что гладиатор, тренировавший императора в цирковой борьбе и, как добавляли, состоявший с ним в гораздо более тесной связи, чем гимнастическая, задушил его во время упражнений. Юлий Басяан был Салтатор. Так его называли в нашей семье. Мы верили, что он может говорить с богами через свой танец, когда на него не сходит дух солнца. Салтатор подобен Богу, танцующему перед зеркалом, сказал Ганис. Танцующий человек на время становится богом. Такими были древние цари Египта. И особенно царицы. Бог подчиняется дело не в подчинении. Бог видит танцующего человека и принимает его за свое отражение. Желание Бога и желание человека должны совпасть. Это очень таинственное событие. Богом нельзя командовать, но им можно стать и как бы объяснить Богу, чего он на самом деле хочет. Через эту щель Варий Салтатор может управлять всем миром. «А чего хочет Бог? Танцевать!» — улыбнулся Ганис. «Но его танец — это совсем не то, чему тебя учили. Весь мир — его танец». Как мир может быть танцем, Ты еще мал, чтобы понимать такие вещи. Скажите, учитель, может быть я все же пойму. Ганис смежил веки и сразу стал похож на одну из древних гранитных статуй, которые стояли у дворе нашего дома. Ты видел, как во время праздников жонглёры крутят вокруг себя веревки с горящими шариками и покле. Конечно, — сказал я. — Я и сам хорошо умею. Когда они делают это быстро, Огонёк начинает описывать разные фигуры. Ты видишь круги, эллипсы, спирали и так далее. — Да, — скосился я. — На самом деле есть только маленький яркий огонек. Но он танцует так быстро — что у тебя перед глазами появляется иллюзия круга или спирали Бог это очень маленький и очень яркий огонек своего рода светлячок который летает гораздо проворнее чем любой комок горящий покля на веревке Бог делает это так быстро что у тебя перед глазами появляется иллюзия целого мира значит мир иллюзия спросил я «Я не философ», — сказал Ганнис, — «иллюзия, просто слово. Одно из тех слов, которые употребляют философы. Они, мой милый мальчик, называют мир то так, то эдак, но ничего не меняется. Философ в лучшем случае может заработать своей мудростью миску бобов от того, что делает Салтатор». «Меняется все. И самым заметным образом. С миром происходит метаморфоза. В этом разница». Юлей Бассиан мог менять мир, как хотел?» «Салтатор не ставит себе цели изменить мир по своему разумению», сказал Ганнис. «Он выполняет волю Бога. Вернее, «Помогает Богу понять, в чем она». «Как такое может быть?» — сокрушённо прошептал я. «Ведь нужно понимать Бога лучше, чем он сам». Ганис улыбнулся. «Секрет в том, что Бог вообще ничего особо не хочет. Во всяком случае, от нашего мира». Представь, что ты лежишь на перу без всяких желаний, и тут мимо проходит прислужник, несущий, допустим, что ты ел сегодня. — Рыбный соус, — сказал я. — Блюдо с рыбным соусом. И ты, еще минуту назад, не знавший, чего ты хочешь, кричишь через всю залу, «Эй, сюда, рыбный соус, сюда!» Я засмеялся. Пример был доходчивым и действительно напоминал о моем поведении за едой. Однако не все так просто, продолжал Ганнис. Ты ведь знаешь, сколько разных всячины разносят в вашем доме за обядом». Я кивнул. То же происходит и с Богом, которому люди предлагают много разных блюд. Твоё искусство сделать так, чтобы из всех людей Бог заметил именно тебя. Но каким образом это будешь объяснять мне ты, а не я тебе? Юлий Бессиан выражался так. Сложно, если говоришь, и легко, когда делаешь. Сердце должно быть спокойным, а дух ясным. Бог поддерживает равновесие, аварий. Равновесие чего? Например, внешнего и внутреннего, да и вообще всех вещей друг с другом. Помоги ему. Как? Приди в равновесие сам, чтобы случилось то, чего ты хочешь. Первое, что ты должен сделать, — перестать хотеть. Как можно перестать хотеть, если хочешь? Солтатор -то не хочет вообще ничего, — ответил Гэнс поскольку знает, что такое мир. Когда это постигнуто, невозможно хотеть чего-то, как прежде. Но зачем стремиться к тому, чего уже не хочешь? «Салтатора не стремится», — сказал Ганис. «Поэтому желаемое перестает быть желаемым и становится надлежащим. Остав надлежащим, оно происходит». — Не понимаю. — Не старайся это понять. Просто танцуй. — Но я хочу понять, — сказал я. — Тогда станцуй и это тоже.